Королева понимала, как дорого обошелся ее визит гостеприимным хозяевам. Но все это было не то, чего она желала и жаждала, не то, зачем она ехала, оставляя обожаемых детей, с которыми никогда не расставалась. Дорога сильно утомила королеву, и, сделав визиты обеим императрицам и поблагодарив императора за роскошь и ласку душевной встречи, Она ушла к себе рано, и спросив два или три дня для того, чтобы оправиться и отдохнуть. Она знала, что ей будет представлен весь двор, и хотела достойно приготовиться к этому представлению. Нарышкиной при встрече не было, и она с плохо скрытым нетерпением ждала, когда ее добрые друзья приедут поддразнить ее своими восторженными рассказами и описаниями. Марья Антонна слишком хорошо знала окружавший ее дворцовый мир для того, чтобы хоть минуту усомниться в усердии своих приятельниц. Марья Антонна не ошиблась. В начале вечера приехала Туманова в сопровождении блестящего офицера Рамзая, считавшегося одним из поклонников Нарышкина. «Свидетеля тебе привезла! Живого свидетеля!» — объявила с порога княгиня. «Какого свидетеля? Что случилось?» — живо воскликнула Нарышкина кого в чем обвиняют, что понадобилось прибегать к вызову свидетелей. Ты обвинишь меня, если я стану описывать ту лучезарную красавицу, которую пригласил к нам в Петербург император? Вот именно, красавицу. Грешный человек. Я не только никогда не видела ничего подобного, я даже ни о чем подобном никогда не слышала». «А откуда же ты видеть ее могла?» — насмешливо осведомилась Нарышкина. «Ведь ты во встрече, сколько мне известно, не участвовала. И все-таки видела. Да что там я? Что мое мнение? Ты вот его спроси о том, как встретили королеву. Какое впечатление она произвела на всех?» «Да, признаюсь», — развел руками рамзай С тем видом насмешливой шутки, которую он придавал почти всем моим разговорам. Признаюсь, для того, чтобы Наполеона победить и такую красавицу разыскать, надо быть императором Александром Палчем. Наполеон пока еще не побежден. Будет. Не сомневайтесь, обязательно будет. А что же касается того чуда, которое нам сейчас предъявили под именем прусской королевы Луизы? то это уж из мира реального. Ее-то мы все воочию видели. Расскажите, это интересно, — лениво протянула Нарышкина, опускаясь в кресло. Что ж, сияние, что ли, идет от этой вашей лучезарной красавицы? Идет, — подтвердил Рамзай, — положительно идет. Так-таки прямо и сияет. А звезды во лбу нет? Звезды... «Да нет, это старо. Ведь со звездой во лбу уже была в сказках какая-то царь-девица. А это не повторение, это явление самостоятельное». «Как вы серьезно рассказываете весь этот вздор?» — повела плечами Марья Антонна. «Помилуйте, какой же это вздор? Это дело, и дело-то настоящее». Это одно из тех мировых явлений, с которыми история считаться обязана. И как она была очаровательна под руку с государем. В этих баснословно дорогих соболях, в этой синей бархатной шубе. Она под руку с императором шла, углом губ рассмеялась рышкина Да, а наверху лестницы ее ожидали обе императрицы.